Глава 25. Некому березу заломатье. Александр Башлачев, альбом Третья столица. Знаменитому, очень талантливому, до сих пор любимому многими людьми рок-музыканту и замечательному поэту Александру Башлачеву было бы 27 мая 2020 года 60 лет. Есть также еще один повод для того, чтобы вспомнить творчество Башлачева. Его альбому «Третья столица», датированному 1990 годом и вышедшему уже после смерти Александра, исполнилось 30 лет. Поговорим об этом. Александр Башлачев прожил не очень большую, но очень насыщенную жизнь. Родился в Череповце 27 мая 1960 года. Учился, работал художником, окончил журфа Куральского государственного университета. Где-то с 1983 года стал пробовать себя в написании текстов для череповецкой группы «Рок Сентябрь». В итоге он полностью посвятил себя рок-музыке, исполняя свои произведения под акустическую гитару. Период с 1984 по 1986 годы стал для него самым насыщенным временем, когда он объездил почти всю страну, давая многочисленные концерты-квартирники. В 1986 году он окончательно переезжает жить в Санкт-Петербург, тогдашний Ленинград, начинает записываться на домашних студиях, пишет песни и стихи, играет домашние концерты. В книге «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира об этом периоде написано так, цитата. «Башлачев объяснял, что каждому человеку отпущена определенная доля творчества, которую он получает в течение всей жизни по чуть-чуть. Но если человек очень захочет и очень попросит, то все ему будет выдано сразу. «Я попросил», — говорил он, не уточняя, кого и как. Также некоторые очевидцы вспоминали, что Башлачев говорил так, что песни буквально осеняли его, да так внезапно подчас, что он едва успевал записывать их на бумагу. Более того, смысл некоторых образов, метафор, аллегорий бывал ему самому не сразу понятен, и он продолжал расшифровывать их для себя спустя месяцы после написания. Всего Башлачевым было написано около 60 композиций. Альбом «Третья столица» был записан в 1985 году Алексеем Вишней. Впервые был издан на виниле в 1990 году в усеченном виде, без трех последних треков. Впоследствии он не раз переиздавался на компакт-дисках. В названии альбома аллегорически обыгрывается образ России как некой общей для всех столицы после Москвы и Петербурга. Жизнь Александра оборвалась трагически. Он выпал из окна девятиэтажного дома в феврале 1988 года. Причинами, побудившими его к такому шагу, называют депрессию, творческий кризис артиста, душевное выгорание, гнетущее ощущение одиночества и непонятности окружающим его социумом. Ему было всего 28 лет. Какие еще строки он мог написать, какие песни сочинить и сыграть, мы не узнаем теперь никогда. Можно лишь предположить, что столь любимые им композиции легенд классического рока в лице Deep Purple, Led Zeppelin, The Doors, чьи концерты он рисовал фломастерами в альбомах, как вспоминает в своей книге его биограф Лев Наумов, нашли бы свое отражение в его дальнейших музыкальных изысканиях. Сумел бы он выразить смысл и квинтэссенцию рока как музыки, поднявшись до высот любимых им артистов, сказать сложно, так как не очень понятно, как зазвучали бы его самобытные стихи в электричестве. Раскрыли бы они свои скрытые смыслы, заиграв новыми красками или остались прежними, как вошедшие в третью столицу экзистенциальные треки «Ржавая вода», «Некому березу заломати», «Имя имен», «Тесто», «Черные дыры», «Абсолютный вахтер», а также «Лютое время колокольчиков» или отдельные композиции «Ванюша», «Подвиг разведчика» или «След симпозиум», будучи сделанными в балладной бардовской стилистике прочувствованных авторских монологов. Сам Башлачев в одном из интервью, отрывок которого также приведен в книге Александра Кушнира, говорил так, что он «хочет связать новое содержание, ветер времени, ветер сегодняшних, завтрашних, вчерашних дней. Это не будет принципиально новая форма, потому что принципиально новые формы невозможно придумать. Это будет развитие прежних форм. Чистушка и рок-н-ролл. Я просто слышу, насколько они близки». Интересно, что русский рок в своих лучших образцах имеет свойство обитать не на психоделических земляничных полянах, а скорее в душной атмосфере коммуналок, прокуренных кухонь, вездесущих улиц Ленина, как в одноименной песне Федора Чистякова, где вас зарубает время от времени и прогулок по трамвайным рельсам, как пела Янка, в жесточайших условиях русских полей экспериментов, по выражению другого легендарного музыканта Егора Летова, наполненных стихотворными образами боли, отчаяния, дичайшей их тони. И справиться с этими призраками удалось, да и удалось ли, очень немногим. Возможно, по-своему был прав Иван Бунин, который в окаянных днях так сформулировал сто с лишним лет назад одну из причин таких обстоятельств, цитата. «В том-то и дело, что всякий русский бунт, и особенно теперешний, доказывает, до чего все сторона Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности». По моей версии, Башлачев вполне мог бы развить полноценное ритман-блюзовое и фолк-роковое направление, пойдя по стопам Боба Дилана и Грэма Парсонса, а, возможно, его унесла бы стезя Джима Моррисона, Роя Харпера или также безвременно ушедшего Джеффа Бакли. И если Дилана наградили Нобелевской премией по литературе, то, кто знает, может быть, и творения Башлачева могли бы быть по достоинству оценены умудренными академиками, Ибо некоторые стихи Александра находятся на уровне лучших образцов поэзии Серебряного века, наследуя Хлебникову и Мандельштаму. На данный момент в Череповце регулярно проходит уже ставший традиционным Башлачевский фестиваль. Песни Александра Башлачева звучат в интерпретациях самых разных групп и музыкантов, выводя его творчество за рамки политических схем и придуманных кем-то идеологией, оставаясь человечными и, возможно, открывая кому-то глаза на происходящее, неисповедимые пути России и самого мира. И пока так происходит, можно говорить о том, что память об артисте жива.